СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА Между тем Россия оказалась втянутой в так называемую «семилетнюю войну», зачинщицей которой была Пруссия. За счет укрепления верховной власти, мобилизации ресурсов, создания хорошо организованной многочисленной армии, за сто лет она выросла в 25 раз и достигла 150 тысяч человек, Относительно небольшая Пруссия превратилась в сильную агрессивную державу. Прусская армия стала одной из лучших в Европе. Ее отличали железная дисциплина, высокая маневренность на поле боя, четкое исполнение приказов. Кроме того, прусскую армию возглавлял выдающийся полководец той эпохи король Фридрих II Великий, который внес заметный вклад в теорию и практику военного дела к середине XVIII века. Резко обострились и англо-французские противоречия, связанные с борьбой за передел колоний. Все это привело к изменениям традиционных связей. Англия заключила союз с Пруссией. Это заставило бывших противников, Францию и Австрию, сплотиться перед угрозой со стороны англо-прусского альянса. Что касается России, то Петербург не устраивало дальнейшее усиление Пруссии чреватое ее притязаниями на влияние в Польше и на бывшее владение Ливонского ордена. Это прямо затрагивало российские интересы. Россия примкнула к австро-французской коалиции и по просьбе своего союзника, польского короля Августа III, в 1757 году вступила в Семилетнюю войну. Первая победа российских войск над прусской армией была одержана в сражении при грос егерсдорфе 19 августа 1757 года. Она значительно подняла боевой дух русских солдат, разогнав прежние страхи перед непобедимыми пруссаками. По свидетельству служивших в армии Апраксина и иностранцев, такой жестокой битвы еще не бывало в Европе. Опыт грос егерсдорфа показал, что прусская армия не любит ближнего штыкового боя, в котором русский солдат показывает высокие боевые качества. Однако Апраксин не развил успех и вскоре отвел войска назад к границе. По распространенной версии, причина его отхода имела не военный, а внутриполитический характер. Императрица Елизавета Петровна захворала, и Апраксин опасался, что она может умереть, К власти придет ее племянник Петр, а он был противником войны с Пруссией. Сам Апраксин в письме от 30 сентября оправдывал свое отступление следующим образом. «Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия и изнемогшая пехота, суть важнейшими причинами, кои меня побудили для соблюдения веренной мне армии, принять резолюцию через реку Неман, перебраться и к своим границам приближиться. Сие самое препятствием было над побежденным неприятелем дальнейшие прогрессы производить, нашет многие главнейшие и человеческим разумом непреодолимые препятствия от равновременных по здешнему климату насти и морозов и не могучи. Воре Божией противится с наичувствительнейшим моим и всего генералитета сокрушением не в высочайшего вашего величества намерения и в противоположность нашего искреннейшего желания поступить. И сие к границам приближения за лучший к соблюдению армии способ тем паче избрать принужден был, что, удержав Тильзит и реку Неман, уж расположа армию всей завоеванной Пруссии, Так от недостатка провианта и фуража, как и от разделения по частям армии для сбережения завоеванных мест, конечная погибель всему войску нанесена была б. Выздоровевшая вскоре Елизавета Петровна со скандалом отстранила Афраксина от командования и поставила во главе армии генерала Вильяма Вильямовича Фермора, потребовав от него энергичного продолжения кампании. Второй восточно-прусский поход завершился быстро и почти бескровно. Не ожидая, что русские предпримут зимнюю кампанию, Фридрих II отправил основные силы для защиты от нападения шведов. В результате в Восточной Пруссии остались лишь небольшие гарнизоны. 10 января 1758 года сдался Кёнигсберг, и население Восточной Пруссии вскоре было приведено к присяге российской императрицы. Так пал последний оплот, оставшийся от прежних завоеваний крестоносцев при Прибалтике, а Елизавета Петровна как бы завершила дело, начатое Александром Невским. Знаменитым Цорндорфским сражением 14 августа фактически завершилась кампания 1758 года. Осенью русские войска отошли на зимние квартиры в Польшу. После этой битвы Фридрих произнес фразу, вошедшую в историю. «Русских легче перебить, чем победить». В 1759 году русские договорились о совместных действиях с австрийцами на Одере. Главнокомандующим русскими войсками был назначен генерал Петр Салтыков. Вот впечатление о нем одного из очевидцев. Старичок маленький, седенький, простенький, без всяких украшений и пышностей. Он казался нам сущую курочкой, и никто мыслить того не отважился, чтобы он мог учинить что-нибудь важное. Этого военачальника очень ценили и даже любили солдаты. Именно с Салтыковым связана самая блистательная кампания русских войск в Семилетней войне – битва при Кунерсдорфе. 12 августа 1759 года в 11 часов утра близ деревни Кунарсдорф прусская армия во главе с королем Фридрихом атаковала заранее укрепленную позицию русско австрийских войск под командованием генерала Салтыкова. Русские солдаты проявили большую стойкость и неоднократно переходили в контратаки. Прусский король подтягивал все новые силы, Но в игре резервов он был переигран русским главнокомандующим. К семи вечера все было кончено. Прусская армия потерпела сокрушительное поражение. Большинство ее солдат разбежалось, и у Фридриха после боя осталось под ружьем всего 3000 человек. О состоянии короля свидетельствует его письмо от 12 августа 1759 года, адресованное графу Финкенштейну. Страшное поражение. Я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва. У меня больше нет никаких средств, и сказать правду я считаю все потерянным. По мере ослабления Пруссии и приближения конца войны обострялись и противоречия в стане союзников Каждый из них добивался своих целей, которые не совпадали с намерениями его партнеров. Но и Австрия, и Франция были едины в том, что нельзя давать усиливаться России, и настойчиво протестовали против присоединения к ней Восточной Пруссии. Австрийское руководство сумело убедить императрицу Елизавету Петровну перебросить русскую армию в Силезию для совместных действий. В результате российские войска были раздроблены. Но несмотря на все это, 22 сентября 1760 года Берлин был взят одним лишь кавалерийским корпусом генерала Захара Чернышова. Пробыв в столице Пруссии 4 дня, Чернышов разрушил монетный двор, арсенал, завладел королевской казной и взял с городских властей контрибуцию в полтора миллиона талеров. Но вскоре русские покинули город получив известие о приближении прусской армии во главе с королем Фридрихом. Взятие Берлина имело для русских скорее символическое значение. Это было первое в истории взятие Берлина русскими войсками. Интересно, что в апреле 1945 года, перед решающим штурмом германской столицы, советские бойцы получили символический подарок – копии ключей от Берлина, врученных немцами войнам Чернышева в 1760 году. В 1761 году союзникам вновь не удалось достичь согласованных действий, но в августе на подступах к крепости Кольберг в Померании Румянцев разбил прусское войско под командованием принца Вюртенбергского. Взятие Кольберга позволило российским войскам овладеть Балтийским побережьем Пруссии. Весть о сдаче крепости застала императрицу Елизавету Петровну на смертном одре. Никто в Европе, не исключая самого Фридриха, в это время не верил, что Пруссии удастся избежать поражения. Ресурсы маленькой страны были несоизмеримы с мощью ее противников. И чем дальше война продолжалась, тем большее значение приобретал этот фактор. И вот тогда, когда Фридрих уже активно зондировал через посредников возможность начала мирных переговоров, умерла его непримиримая противница императрица Елизавета Петровна, заявившая однажды о своей решимости продолжать войну до победного конца, даже если бы ей пришлось для этого продать половину своих платьев. Новый российский император Петр III заключил с Пруссией сепаратный мир, затем Союз и безвозмездно вернул ей все ее территории, которыми к тому времени овладела русская армия. Это стало первой, но далеко не последней ошибкой Петра Федоровича в его недолгом царствовании. Армия возненавидела нового монарха. Политика Петра III вызвала возмущение в русском обществе, способствовала падению его популярности и в конечном итоге его свержению. Дело было не в преклонении Петра перед Фридрихом, им восхищались многие, но в том, что в жертву своему личному чувству он принес интересы страны, которой был призван управлять.